Умберто Главный городской балагур, известный каждому жителю и гостю города, Умберто, проживает на самой узкой улице – Кольцевой, той самой, где можно, изловчившись, пожать руку соседа напротив, высунувшись из окна. Стоит отметить, что все дома на ней, расположенные по внешнему кругу, шириной не более двух метров, Говорят, что первые жители города были настолько малы, что построили для себя такие вот крошечные домики и рядом заложили фундамент городской стены. Куда потом исчезли маленькие горожане, доподлинно неизвестно, как и то, существовали ли они на самом деле. Но так ли это важно, когда легендра прорастает в привычное всем настоящее? Какое-то время в строениях были торговые склады и прошел не один год, прежде чем в них снова заселились горожане. При этой вроде бы не слишком удобной для жизни узости комнат, потолки в домиках получились очень высокие, поэтому многие жители Кольцевой строят второй уровень с лестницы для размещения на нем, скажем, кровати или рабочего стола. Но только не Умберто. Родившись в семье кочевников, он слишком уважает свои корни, поэтому его длинную и узкую комнату венчает кровать от стены до стены, возвышающаяся всего на метр от пола. В этом метре полезного пространства оборудован удобный и очень глубокий шкаф для белья из самых нужных вещей, которых у Умберта великое множество – сувениры для туристов, памятные безделушки из давних поездок по миру, разноперые коврики, банки-склянки, приспособления для готовки необычных рецептов и, конечно же, огромная коллекция значков, распиханная во всевозможные емкости для хранения. Время от времени значки перекочевывают на красный жилет Умберта, устраиваясь на нем словно нашивки бойскаута, и сменяют друг друга, давая хозяину возможность слегка обновить внешность. Правда, туристы с материка этого не замечают. Умберто для них в любом наряде выглядит как ходячая сувенирная лавка. В бессменной широкополой шляпе болотного цвета, также увешаны значками, готовый в любой момент достать из бесчисленных карманов жилета леденцы для детей или открытки с видами города – для пассажиров «Фольксвагена». Обстановка его скромного жилища напоминает цыганскую кибитку. По стенам и над кроватью развешаны узорчатые ткани всех возможных цветовых сочетаний, удачно разбавляющие городскую лазурь за окном. Текстильное разноцветие множится в большом гримерном зеркале у ярко-фиолетового столика, рядом с которым примостился компактный табурет, увенчанный пестрой подушкой с кистями по углам. Гладкий пол, выложенный плиткой наподобие шахматной доски, добавляет еще немного эпатажа из-за зеркального настроения дома Умберто. В его глянцевой поверхности отражается свисающая с потолка огромная для такого пространства кованная люстра. Напротив кровати Дверь в соседнюю комнату, в которой устроена уютная светлая кухонка для дружеских посиделок. Гарнитуром Умберто особенно гордится, ведь он выполнен из дерева, которое время от времени море выбрасывает на берег. И наверняка каждая сглаженная волной трещинка имеет свою историю. Неровные глинобитные стены украшают фотографии из актерского прошлого хозяина дома. В юности Умберто неоднократно покорял подмостки уличных театров, однако на большую сцену на материке его так и не пригласили. Все приезжие эксперты в этой области, как один, твердили о несерьезности и бесталанности сумасбродного актера. Тем не менее, фото в роли Гамлета у него висит на видном месте. Умберто, как никто, умел заворожить публику, прогрессирующим безумием печально известного принца датского. В центре кухни небольшой круглый столик, исключающий споры кто где рассядется даже большой компанией. Когда гостей много, все просто устраиваются на коленках друг у друга, иногда даже по двое, что неизменно порождает одни и те же шутки из раза в раз. Кажется, что именно в эти вечера посиделок которые зачастую заканчиваются под утро, он по-настоящему счастлив. Возможно, поэтому каждый раз, игнорируя слипающиеся глаза и подступающий сон, он не торопит гостей разойтись, надеется продлить этот невероятный энергообмен со своей стаей, с общностью таких же, как он, уличных музыкантов и артистов, лавочников с торговой улицы, волшебников слова, звука и вещи, и готов до утра обсуждать новые ритмы и идеи с первыми и лучшие способы хранения овощей со вторыми. Однако, рано или поздно, так или иначе, гости расходятся и оставляют Умберта наедине с его тайной. Он ложится в постель, прижимается щекой к мягкому, как пух, цветастому одеялу, И вспоминает, что не всегда был одинок. Когда-то у него была жена по имени Ува. Он любил гладить ее круглое милое лицо с тонким изящным носиком и перебирать пальцами ее длинные пшеничные волосы. Вместе они играли в уличных театрах, ежедневно нося всевозможные маски на потеху зрителям и снимая их только дома, в длинной узкой комнате, похожей, на жилище кочевников. «Шоу продолжается», — говорили не каждое утро, и, взявшись за руки, выходили во внешний мир, а, вернувшись, возвращались в свое главное. Все, что было за пределами дома, переставало существовать, значение имели только доносящиеся с кухни запахи и гладкая спина увы, расчесывающие волосы перед зеркалом. Умберто смотрел на оборки фартука жены, раскачивающейся в такт ее движением, когда тахло хлопотала по дому, и не было во вселенной человека беззаботнее. Она возникла в его жизни внезапно, постучав в окно, подобно городской синичке, и практически сразу же осталась. За долгие годы он ни разу не спросил ее о прошлом, не знал, откуда она пришла, И потом горько сожалел об этом. Потому что в один прекрасный день ува исчезла так же неожиданно, как и появилась. «Я хотела бы стать птицей», – мечтала она, заливаясь хохотом, пока он зарывался лицом в ее одежды. Ведь они по-настоящему свободны, они могут летать дни напролет. Иногда они представляли, что их дом-кибитка действительно перемещается в пространстве, выбрасывая из стен наружу огромные скрипучие колеса, и что, открыв входную дверь, можно попасть в любой город мира. Кто знает, какое место затянуло ее разум зыбучими песками. Возможно, она грезила о нем не один месяц, а может быть, она и правда превратилась в большую сильную птицу, И отправилась в путешествие. К сожалению, Умберто этого так и не узнал, но зато узнал, что такое настоящая боль, пронзившая его однажды утром в пустой постели холодным острым жалом и догнавшая новой волной к вечеру, когда стало понятно, что ува не вернется. Он искал ее много дней и ночей, бросил театр и всех друзей, прослыл отшельником, пытался сбежать на материк. Босыми ступнями, прощупывая дорогу под желтой аркой, представляя, как она брела здесь одна посреди ночи, полная неведомых ему мыслей, мечтая почувствовать ее намерение и следовать ему. Но чаяния сбежавшей в никуда жены не желали ему открываться. Вечность спустя Умберто оставил свои поиски, но не надежды. И каждый раз его сердце замирает, когда в окно стучится почтовая синица. А ну как это ува, таки ставшая птицей, решила вернуться. Но нет. За пыльными стеклами все тот же размеренный белый шум кольцевой улицы, по мостовой которой время от времени с грохотом проносятся детишки на велосипедах. Или стучит клюкой какая-нибудь старушка. Жизнь снаружи продолжается. Неизменно только большое гримерное зеркало, оголяющее ярким светом круглых лампочек, его боль и отчаяние. Вихрь воспоминаний проносится мимо и аккуратно укладывается в одну из корзин для хранения самых важных вещей под кроватью. Шоу продолжается, дамы и господа, говорит Умберто своему отражению и надевает свою огромную шляпу, а с ней и привычную маску в преддверии нового дня.